Глава шестая В подлеске кто-то возился, с хрустом ломались сучья. Выставив копья, пригнувшись, люди ждали, готовые прыгнуть, нанести меткий удар. Быстрый вепрь, зверь приземистый и коварный, может ударить в любую сторону. Один только поворот массивной головы, и белые клыки выпустят кишки зазевавшемуся мужу, пропорят ему ногу. Страшнее вепря нет зверя в лесу. И вот выгнанный из леса кабан прячется в рощице посреди просторной равнины. «Он же подранен», — проговорил Эйс, прячась в кустах и внимательно наблюдая за зверем, как и все остальные. Вместо копья в руке его был молот. «Царапина», — бросил задыхаясь сон. Он охотился впервые после ранения. Охота была легкой, но он и здесь не мог угнаться за остальными. Горло драло. Пессон с трудом проталкивал воздух в лёгкие, но не обращал на это внимания. Главное, чтобы сил прибавлялось. «Вепрь! Вепрь!» — закричал кто-то по другую сторону кустов. Послышались крики, гневный визг. Вновь затрещали кусты, и темные молнии кабан метнулся из-под кустов прямо на копья воинов. Он метался из стороны в сторону, вилял, отбрасывая острыми копытами комья земли. Хрюкнув, зверь развернулся и бросился прямо на Исона. Времени на удар не оставалось, можно было только отпрыгнуть. Так Исон и поступил. Грубая шкура прикоснулась к ноге. Послышался воп Леиса, ставшего на пути вепря. Быстро был кабан, но кулачный боец оказался быстрее. Молот по короткой дуге угодил в лопатку зверю. Кабан повалился на бок. На одно только мгновение вепрь оказался на спине, взбрыкивая чёрными копытами, но и сон успел ударить. Копьё вождя вошло в бок вепря, пригвоздив зверя к земле. Кабан взревел от страха и боли, попытался дотянуться до древка. Яростный, налившийся кровью глаз был устремлённый сона. Ударило ещё одно копьё, потом другое. Зверь задергался, и всё было кончено. «Клыки твои», — проговорил Эйс, когда, тяжело дыша, и Сон опустился на землю. «Нет, твой был первый удар», — выговорил Сон. «Убил вепря ты, царь. Зачем рабу клыки? Я возьму себе хвост, он более подобает такому, как я». Взяв у Эйсона кинжал, Эйс отрезал изогнутый хвост у основания и разгладил кисточку на конце. Потом заткнул его сзади за пояс. «Ну вот, теперь я в лесу в безопасности», — сообщил он. «Кабаны примут меня за своего». Ярни разразились хохотом, хлопая по ляжкам и по спинам друг друга. Даже и сон слегка улыбнулся. Дыхание начинало успокаиваться. В лесу от дерева застучал острый камень. Кто-то из охотников уже вырубал жертв. Другой тем временем связал ноги кабана полосками кожи. и сткнул толстым корявым пальцем в бок вепрю. «Жирный, наел белое сало на желудях. Я уже чувствую, как тает оно в моем рту. Мед, тель, свинина. Ты правишь доброй землей, великий Сон. Опираясь на древко копья, тот поднялся на ноги, и они отправились в обратный путь, к Дану. Продев шест под ногами вепря, охотники несли за Эсоном добычу. Они хохотали и бахвалились на ходу, сравнивали свои белые изогнутые усы с клыками кабана. И, завидев Дан, принялись, как всегда теперь, удивляться происшедшим в нем переменам. В жизни Ерниев такие события случались редко, и о подобной новости следовало говорить и говорить целыми днями, чтобы привыкнуть. Перемены впрямь были изрядными. Чистокол из высоких бревен целиком разобрали вместе с комнатами и помещениями, примыкавшими к нему. Отдано остался лишь прорезанный входом кольцевой вал. Сохранили только мастерскую. Вдоль вала, а кое-где прямо возле него, настроили хижины разного рода укрытий, где обитали воины с семьями и общинники. Было тесно, случались драки, но по-настоящему ерние не протестовали. Они построят новый дан, Эссон обещал, а пока можно и потерпеть. Неважно. Главное, новое сооружение вознесет Эсона над остальными вождями-быками, а их самих над воинами всех прочих тевт. Два камня уже указывали в небо. Третий, поменьше, еще только поднимался к нему, повинуясь колдовству египтянина. Завидев каменную громаду, ернии вновь разразились восторженными криками. хотя штабель бревен скрывал ее почти целиком. Энтеп дожидался Иссона у подножия огромного деревянного сооружения. «Мы готовы», — проговорил Зодчий. Исон первым полез наверх по высокой лестнице. Уходившие вниз бревна слой за слоем были скреплены вместе, образуя прочное основание. На самой верхней платформе покоилась каменная перемычка. Возле нее и на ней сидели работники, поднявшие камень на эту высоту. В нижней поверхности камня были выбиты гнезда, хотя сейчас их и не было видно. Они точно лягут на выступы в стояках. Исон с восхищением погладил оба стоячих камня, прикинул, сколько же нужно было отбить, чтобы получить такие выступы. «Обрати внимание на верхушки колонн. Интеп встал позади Исона». «Видишь, они скошены, и перемычка сама точно ляжет на камни сверху. Ее не потребуется поправлять или поворачивать». «Огромная работа!» — восхитился Эсон. Верхней части столпов почти не было видно. Бревна трех последних слоев уже ложились прямо на вершины, как и на остальную платформу. «А сейчас мы сдвинем перемычку», — произнес Интеп, приказав подавать наверх кожаные ведерки с жиром. Животные жир размешали, сделав его пожиже. Первую пригоршню на бревна бросил сам Энтеп. «Положите сюда», — проговорил он, — «на бревна и на помост. Только с краю не мажьте, иначе все вы, дураки, попадаете на землю. Мажьте путь камню, а не себе». Передав ведерко, он принялся проверять исполнение. Когда жир нанесли ровным слоем, сон с Энтепом отступили в сторону. А работники взяли длинные прочные жерди. В верхнем ярусе помоста проделали отверстия, в них и уперли жерди. За ними разместили длинное бревно, чтобы можно было опереть рычаги. Установив шесты, чуть налегая именно на бревно, все выжидали. Когда все оказались на местах, Интеп затянул на распев. Так он делал уже не раз, чтобы люди работали в унисон. Вставляя рычаг «Крепче держи!» «Бу!» — выкрикнули в ответ воины. «Берись, готовься, скоро нажмем!» «Бу!» «Жми и жми!» «Жми и жми, жми!» «Бу!» Под ритмичные крики они налегли. Помост затрещал. Камень чуть сдвинулся. Это повторялось снова и снова. И, наконец, между опорным бревном и рычагами Показалась вполне заметная полоса дерева. Сдвигаясь, камень все больше и больше заходил на смазанный жиром участок и передвигался все легче. Когда люди дошли до смазанной жиром поверхности, интеп послал за ведерками с песком забросать его. Чтобы сдвигать такие камни, нужно твердо упираться ногами, не говоря уж о том, что падение с такой высоты грозило смертью. Работа продолжалась. Перекладина неторопливо приближалась к своему будущему месту. Энтеп бегал взад и вперед, заглядывал под камень, выкрикивал распоряжение. Камень приподнялся с одного бока, потом с торца. Энтеп ползал вокруг, вымеряя точность направления. Наконец, удовлетворившись, он приказал сделать перерыв. Остался последний шаг, вытирая пот со лба объяснил зодчие Сону. Руки Интеба побурели от коры и от жира. Внимаем опоры из-под концов камня, вместо них ставим тёсанные плоские доски. И пока камень лежит на них, начинаем опускать его, как поднимали, только наоборот. Поднимаем конец, вынимаем доску, опускаем. То же самое делаем на другом конце. И камень, как пёрышко, сам опустится на нужное место. И, пробормотав молитву к какому-то звероголовому египетскому богу, Зочий приступил к завершению всего дела. Начиналась самая тонкая работа. Когда брусья приняли вес камня, опорные бревна вытащили и спустили на землю. А потом осторожно приподняли плиту и начали извлекать доски. Все случилось очень быстро. Перекладина осела, и верхушки шипов уже начинали входить в гнезда. Десять мужей удерживали рычаг, двое придерживали доски, третий извлекал верхнюю. Раздался внезапный треск, кто-то вскрикнул. Люди, удерживающие рычаг, попадали. Длинный брус сорвался и упал вниз на кучу досок. Вытащенная наполовину доска качалась, застряв нижней частью. С треском и грохотом, поддерживающая перемычку пирамида, пошатнулась и развалилась. Всем своим весом глыба рухнула на колонны. Грохот был сокрушительный и громоподобный. Полетели осколки камня. Пошатнулся громадный деревянный штабель. Вздрогнул и камень, столпы и сона. Всё вокруг затряслось, задрожало, словно заколебалась сама земля. Люди кричали и падали, один сиганул вниз с деревянного помоста, решив, что всё рушится. И время, только что мчавшееся, почти остановилось. Мгновения нерешительно капали, как вода, соплывающая на солнце ледяной глыбы. Мир дрожал и колебался. И замер. Перепуганные люди смотрели друг на друга, подмечая на лицах соседей только что пережитый ужас. Но земля более не дрожала. И они с трепетом огляделись. С одного конца платформа разрушилась. Каменная плита удерживалась в неустойчивом равновесии немногими сохранившимися брусьями. С другого конца поперечина легла на одну из каменных опор. Выступ погрузился в гнездо. Пронзительный вопль вдруг заставил всех вздрогнуть. Интеп рванулся вперед. «Поставьте опоры, прежде чем тот край рухнет! Прыгай же, прыгай!» Стоны не умолкали, и сон заметил, что один из рабочих попал под камень, тело и голова его были раздавлены. Этот молчал, он умолк навеки, но другой был еще жив, он-то и кричал без перерыва. Рука его оказалась под камнем, когда перемычка рухнула. Расплющенная рука была зажата между обоих камней. Случившееся и без того встревожило всех, а вопли только мешали тонкой работе. Во избежание новой трагедии сон шагнул вперед, извлек меч из ножен и рукоятью ударил раненого в висок. По сравнению с огромной болью, это был всего лишь комариный укус, и, не переставая кричать, несчастный только дернулся. Во второй раз сон не был столь мягок. Бронзовая рукоятка обрушилась тяжелым ударом, и человек мгновенно затих. Из щели между камнями выступила кровь. Совсем немного, настолько плотно стиснута была рука, почти вся до локтя. Оторвав кожаный шнурок, сон перетянул руку несчастного выше локтя. «Подержись, чтобы не упал», — приказал он ближайшему ярню. Проверил помост над собой, убедился, что под ногами нет жира, и занёс меч над головой. Размашистый удар пришёлся прямо в сустав, раздавленная рука отделилась от тела. Тело непришедшего в себя человека содрогнулось от удара. Унесите и спустите на землю, приказал Исон. Теперь все в порядке, проговорил бледный Интеп. Он все еще дрожал, и Исон обнял друга за плечи. Потери есть всегда. Не думай о них. На мгновение мне показалось, что все сейчас камни устояли. Ты умелый зодчий, Интеп. Каменный хендж почти окончен. Кровь и рука. Эти кости останутся здесь навечно. Кровь на камнях — дело обычное. У нас в Микенах с каждой стороны ворот над столбом лежит по рабу, чтобы камни крепче держались. Не тревожься, ты продолжишь работу. Интеп отодвинулся. Стиснув руки, он старался унять дрожь. Да, конечно. Дело должно быть закончено. Сейчас и немедленно. Осталось сделать немногое. Некоторые воины не хотели снова приступать к работе. Но Исон только молча показал им свой окровавленный меч. Оружие говорило без слов. Осторожно, медленно. Доски по одной вытащили из-под другого конца перекладины. Наконец, вытащили последнюю. Камень заскрежетал, камень... и встал на место. Интеп положил руку на поперечину. «Вот, сон, твой каменный хендж, он готов для Самайна!» «Такого еще не было. Ты будешь царем, сон. Мужи ерние не понимали смысла того, что происходит, но вполне постигали величие сделанного ими. Они кричали, выкрикивали свой боевой клич, пока, наконец, не охрипли. На земле внизу творилось то же самое. Лишь сброшенные с самого верха останки раздавленного Ерни безгласно лежали у основания Хенджа.